Они изображают последние столь жгучими, а властными и неодолимыми, что нам, людям простым, приходится изумляться необычности и силе искушения не меньше, чем сопротивлению подвижников. Для чего нам призывать себе в помощь силу науки? Обратим взор свой к земле, на обеднных людей, постоянно склонённых над своей работой. ниведающих ни Аристотеля, ни Катона, ни каких примеров, ни каких философских поучений. А вот откуда сама природа каждодневно черпает примеры твёрдости и терпения, более чистые и более ясные, чем те, которые мы так любознательно изучаем в школе. Сколько приходится мне видеть бедняков, не боящихся своей бедности, Сколько таких, что желают смерти или принимают её без страха и с курбе. В человек, работающего у меня в саду, похоронил ночью утром отца или сына. Даже слова, которыми простой человек обозначает болезни, словно смягчают и ослабляют их тяжесть. А чихотки он говорит кашель, а дизентерии расстройство желудка, а плеврити Простуда. И именуя их более мягко, он и переносит их легче. Болезнь для него по-настоящему тяжела тогда, когда из-за нее приходится прекращать работу. Эти люди ложатся в постель лишь для того, чтобы умереть. Эта простая и понятная добродетель превратилась в таинственную и мудреную науку. Я писал это в то время, когда на меня всей тяжестью навалились беды, связанные с нашей смутой. С одной стороны, у дверей моих стоял неприятель, с другой донимали меня мородёры, враги ещё более зловредные. Сражаются не оружием, а пороками. Я терпел одновременно всевозможные невзгоды военного положения. Страшный враг подходит и слева, и справа. Ие близкая беда укрожает с обеих сторон. О чудовищная война, а другие войны врываются к нам извне. Эту мы ведём сами против себя, колеча своё собственное тело, я отравляю себя своим же ядом. По природе своей она так мерзостна и губительна. что как бы сама себя уничтожает вместе со всем прочим сама себя раздирает о выступлённой ярости. Ещё чаще всего мы видим, что она выдыхается сама по себе, а не из-за недостатка в необходимых припасах или из-за силы врага. Какая бы то ни была воинская дисциплина, ей совершенно чужда. Она стремится справиться с мятежом, но мятеж в ней самой. Она хочет покарать неповиновение и сама же даёт пример его, ведущая в защиту законов, превращается в восстание против них же. К чему мы пришли? Решивные средства наши только распространяются разу. Хвараем мы и нет спасения. Мы умираем от лечения. От лечения болезнь только усиливается. Добро и зло всё смешалось из-за нашей преступной ярости. И боги отвратили от нас свою благосклонность. А в этих общественных недугах поначалу ещё можно разобрать, кто здоров, кто болен. Но когда болезнь затягивается, какое-то произошло у нас, то она охватывает всё тело с головы до пят. Ни один орган не остаётся незатронутым. Ибо нет дуновения, которое вдыхалось бы людьми с такой жадностью, которая распространялась бы так быстро и широко, как всяческая разнузданность. Для наших войск единственным скрепляющим раствором является теперь иноземцы. из французов нельзя набирать ни одной упорядоченной действующей регулярной воинской части. Какой позор!